Глава одиннадцатая. Страница любви. Настроение у первозваного было припаршивое. Все бы ничего, кабы не пуля в позвоночнике. Так и не удалось ее извлечь. Узнав об этом от дежурно-ночной медсестры Тамары, которая ему симпатизировала, он выругался про себя, потом спросил с грустью, «Что же, я и ходить не смогу?» а если вдруг за водкой приспичит? Сильные боли у него прошли накануне, теперь осталось чудное ощущение, словно все части тела, руки, ноги, туловище, голова — поочередно перетекают одно в другое. Сережа был человек особенный, сын полка, родителей у него не было, хотя он считал, что были поэтому, по особенности своей, когда с ним случилась беда, никого не виноватил в ней, кроме себя, а из всех людей мечтал увидеть одного Сидоркина, наставника и побратима. Смутно помнил, что Антон его уже навещал, но не стал будить. «Ходить будете», — улыбнулась медсестра, — «еще и бегать будете. С пули-то?» — Зачем с пулей? — Вернется из отпуска Иван Антонович. Еще раз прооперирует. У него руки золотые. Там у тебя еще кое-что подштопать надо. Но это врачебная тайна. В этот момент туловище первозванного перетекло в левую руку, и он не смог ее поднять, так отяжелело. А хотел дотянуться и погладить круглую коленку медсестры. Женщины это любят, если не означать. Ты засыпаешь или что? А вдруг всполошилась Тамара? Нет, бодрствую, — ответил, как положено бойцу. Он виноватил себя не за то, что клюнул на приманку. Повторись все заново, опять поступил бы так же. Но ему было стыдно что не справился с тремя гавриками пусть и натасканными в двадцать шесть лет он уже был элитник и ему не пристало попадать на больничную койку из пустой передряги что ж думал первозванов посмотрим как у них получится в следующий раз в том что они вернутся чтобы добить он не сомневался сидоркин затеял какую то игру с крупником Затеял в одиночку, значит, на самоповал. В таких играх подранков не бывает. Тут или совсем живой, или совсем мертвый. А он укрепился посередине. А Вот и не спал вторую ночь подряд, перемогая странное перетекание тела и привычно заигрывая с медсестрой. Тамара хорошая, родная, он таких девушек знал. На занятиях по вхождению в контакт их учили, что надо ориентироваться на психологический тип объекта. По классификации этих типов медсестра Тамара представляла легчайшую добычу для любого проходимца. Определив это, Первозванов проникся к ней привычной жалостью, как ко всем девушкам, за которыми ему доводилось ухаживать даже к тем, кто вписывался в тип женщины-вамп. За несколько часов ночного знакомства их отношения дошли до стадии «дай только встать на ноги, любовь моя». «Томочка, там кто-то сидит в коридоре, да?» — спросил слабым голосом. «Ой, такой грозный!» Весь в тельняшке и с автоматом. Кликни-ка его сюда. Слегка помешков, Тамара вышла из палаты и вернулась с молодым человеком, в котором Первозванов сразу признал спецназовца. — Томочка, оставь нас на пару минут. Медсестра послушалась, хотя и с недовольной гримасой. — Дежуришь? — спросил Первозванов у спецназовца. Парень с угрюмым круглым лицом, по которому трудно было определить, о чем он думает, оказалось, скорее, вообще не думает ни о чем, глубокомысленно кивнул. — Ага. — В каком звании? — Сержант. — Главный у вас — Данилыч? — Ага, Емельянов. — В Чечне повоевал? — Недолго месяц. — Про меня знаешь? — Наслышаны. — Зовут тебя как? — Филимонов. Ваня Филимонов. Топтался посреди комнаты медведем. Но это неуклюжесть обманчивая. — Слышь, Вань, то уж будь повнимательней. За мной обязательно придут. Не понимаю, почему задержались, но сегодня точно явится, носом чую. — Встреним, — заверил сержант ничуть не удивившись звериному честью элитника. У него самого было такое же. — А не Вань какую-нибудь подлянку придумает. — А я вон лежу, как младенец. Обидно, Вань. — Тесачок свой не одолжишь? — Плохо врубаюсь. Глаза спецназовца осветились подобием хмурой улыбки. — Вроде у вас, Сергей Вадимович... — Спина малость поранена. — Зачем тесак? — Для душевного спокойствия. Парень молча вытянул из-за спины десантный нож с широким лезвием и утяжеленной рукоятью, шагнул к кровати и положил старлею на грудь. Первозванов вздохнул с облегчением и на секунду провалился в черную яму безмолвия. Вернувшись, поблагодарил. Спасибо, брат. Что поделаешь? Отбиваться как-то надо. Иначе нельзя, согласился спецназовец. Ладно, позови медсестру. Может, укольчик сделает. Пока был один, спрятал нож под одеяло, под правую руку. Приятно холодило бок. На вещи он смотрел трезво. От небольшого усилия все тело немело, и на лбу проступал липкий пот. Но он не сомневался, что при надобности сумеет собраться. Попросил Тамара чего-нибудь укрепляющего, какой-нибудь аминозинчика. — Раньше водку трескал, — сообщил мечтательно. — Да ранения, поверишь ли, почти каждый день перепадало. — Верно, говорят. Не ценим то, что имеем. Где ее теперь возьмешь? О том, у тебя нет случайно спиртику? Просто чтобы согреться. Медсестра сделала вид, что испугалась. Ой, да тебе же нельзя. Мне все можно, коли я на краю могилы. Теперь Тамара добрая душой всерьез обеспокоилась. То красиво ухаживал, Обещал, когда окрепнет, свозить в какой-то речной ресторан, где подают раков с голову ребенка, и вдруг такое уныние. — Причем тут могила укорила казенным голосом? — Не надо, Сережа, даже в шутку так говорить. Я вот в медицине десятый год, всякого нагляделась. — Плохое слово страшнее самой болезни. Я, правда, не боюсь, не так воспитан. Нету спирта? Уколи чего-нибудь. Сильно болит? Не болит, сон клонит. Отосна чего-нибудь в парь. Тамара удивилась. Так усни, чего лучше? Сон все лечит. Нельзя мне. Я тут на задании. У медсестры закрылась мысль, что больной начал бредить. Подумала, не сбегать ли к дежурному врачу за советом, но пригляделась. Нет, опять шутит. На каком задании подыграла Лукава? Уж не нас ли, сестричек, охмурять? Хорошо справляешься, могу удостоверить. С грустью Первозванов отметил, что впервые в жизни им неохота поддерживать любовную игру. Не в жилу как-то. Это, конечно, грозный признак. В самом деле, Тома, дай чего-нибудь для головы, чтобы в ней прояснилось. Мутит очень. Девушка поняла, порхнула к дверям, вернулась с таблетками и мензуркой. Вот, выпей ножпы, не повредит, и для сердца хорошо, и для мозгового кровообращения. «Какая же ты умная!» — сказал он с уважением. Потом они еще долго разговаривали. Выяснилась приятная вещь. Они были почти земляки, у обоих предки из-под Девушка оживилась, стала выяснять подробности. И он их на ходу сочинял, ничего не помня ни про дальнюю, ни про близкую родню. А как помнить, если сирота, сын полка? Но только завелся с рассказом про прадеда Савелия, Кузнеца и спас клепиков, как вдруг, будто ветром просквозило, ощутил, осознал, они уже тут. Взглянул на Тамару, прижал палец к губам, прошептал «цссс». — Что, Сережа? — Еще таблеточку. В коридоре что-то шмякнуло, чавкнуло, глухо, как в лесном болоте. Дверь распахнулась, и на пороге возник мужчина в белом халате, но это был не врач. Средних лет, узкое лицо, мощный накачанный торс, и в руке вместо стетоскопа пистолет с навинченным глушителем. Все просто, как кино. Явился посланец с того света. Первозванов встретился с убийцей глазами и успел понять про него кое-что. Профессионал из залетных. Даже показалось, видел раньше портрет. И еще подумал, как же Ваня оплошал, как подставился. Жалобно улыбнулся гостю. И тот, вместо того, чтобы сразу пальнуть, плотно прикрыл за собой дверь, повернулся и прикрыл, оценив обстановку как абсолютно выигрышную. Парализованный мужчина, обкакавшийся, судя по морде, от страха, и какая-то молодая дреха, которую тоже придется кончить. На то, чтобы закрыть дверь, ушли доли секунды. Но именно они стоили ему жизни. Хотел, чтобы было потише, так и вышло. Первозванов произвел сложный, почти невероятный, нереальный, противоречащий теории бросок. Сбоку, снизу, используя продольные мышцы руки, сконцентрировав энергию на вершине позвоночного столба, и, естественно, как положено мысленно, вычертив линию полета и всем сознанием воплотившись в сгусток огня. Старый мастер Тхитан, частенько поругивавший первозваного за легкомыслие, на сей раз остался бы доволен. Нож вонзился чуть ниже адамового яблока пришельца. Тот умер, не успев понять, что произошло. Глухо, сдавленно охнула медсестра. — Дай ножницы быстро, — прикрикнул Первозванов. — Вон те на тумбочке. Ножницы не понадобились, хотя Тамара, будто сам нам было послушно, выполнила приказ. За дверью сухо процокала автоматная очередь. И следом в палату ввалился спецназовец Ваня. Половина лица вместе с глазом словно залита алой краской. Повинился смущенно. — Извини, лейтенант, все же подловили. — Вижу, на каталке везут больного. Чин-чином. Ничего, — успокоил Первозванов. — Это первая ласточка. Приноровишься еще. Иванцов гордился собой. Без специальных знаний, практически на голом энтузиазме, ему удался поразительный научный эксперимент. Может быть, помогло то, что он сам еще отчасти находился в плену хосписных видений. Во всяком случае, новоявленный лидер партии Громякин важно расхаживал по квартире, покрикивая на подвертывающейся под руку Сидоркина и Надин, и разговаривал исключительно в соответствии со своим новым статусом. Сидоркина он принимал за своего пресс-секретаря, Надин — за полюбовницу. А к Анатолию Викторовичу относился как к товарищу по борьбе, временно переметнувшемуся в оппозицию. На него было любо-дорого смотреть. Он проделал и говорил такие вещи, от которых Надин, забыв обо всех своих горестях, заливалась колокольчиком. Правда, перед ней возникла небольшая личная проблема, но она вышла из положения с честью. На все предложения Громякина удалиться с ним в укромный уголок и заняться своими прямыми обязанностями в ужасе, округли глаза отвечала что придется немного потерпеть почему отвечай по тоскуха грозным громякинским голосом требовал ответа двойник приму уже не могу пищала и указывала пальцем на хмурого сидоркина разве он себе муж с каких пор обвенчались на красную горку владимир Евсеевич без моего разрешения — Вы были в Ираке, Владимир Евсеевич. Он меня хитростью взял. Двойник оборачивался к Иванцову. — Что посоветуешь, Толян? — Потерпи, Володя, — сочувствовал Иванцов. — Скоро другого секретаря сыщем. — Бред какой-то, — ворчал двойник. — собственной любовнице нельзя потешиться из-за какого-то говнюка. Обладая единственной и незамутненной извилиной, он был доверчив, как дитя. Угрожающе взглядывал на Сидоркина, но тот отвечал смиренной улыбкой. Двое суток не прошло, а представление разыгралось не на шутку. Игровой ход внушения придумал будто по наитию Иванцов. Впрочем, какое наитие! он отталкивался от россиянской действительности где все призрачно зыбко ненадежно и словно по нарошку сидоркин не одобрял этот метод считал его ненадежным ему представлялось пожилой ученый должен употребить что нибудь более основательное из научного арсенала но результат был налицо. лицо За двое суток из сырого материала возник политик Громякин, мало чем отличающийся от прототипа. Однако ближе к вечеру Ибанцов опять завел речь об этической стране дела. Уведя Сидоркина на кухню, сказал, — Посмотрите на него, Антон. Это же нормальный человек. Сидоркин сразу его понял, коротко отрезал, — зомби. — Нет, не зомби. — Такое же страдающее существо, как мы с вами. — Я не страдающее. — Чего вы хотите, Анатолий Викторович? — Чтобы я его отпустил? — Да его тут же загребут в ментовку, оттуда обратно в хоспис. — Коррупция? — Может быть, в хосписе все же лучше, чем в могиле? Сидоркин поежился. — Он давно не имел тесного контакта с интеллигентом совкового замеса, воспитанным на литературе девятнадцатого века. Испытание оказалось непростым. Анатолий Викторович, надо где-то раздобыть имитатор голоса. Вот проблема. А вы озабочены какой-то ерундой. Сами же понимаете, наш громяка не сможет стать человеком. Его стерилизовали как и его побросимые из Думы, только разными способами. Не скажите. Еще какие бывают чудеса? Неужели нельзя сделать, чтобы он уцелел? Можно. И цена недорогая. Жизнь ваших детей, жены и ваша собственная. Мою с Надин я не считаю, это уж вроде отсевка. Договорить не успели. Из комнаты раздался женский виск. Когда пришли, застали любопытную сцену. Двойнику удалось заманить девушку за платяной шкаф. И той было уже не до смеха. самыми серьезными намерениями и, похоже, с недюжиной силой и сноровкой он срывал с нее остатки халата. Сидоркин оттащил его ухватив поперек туловища, швырнул на кровать. — Как не стыдно, господин Громякин, насиловать чужую жену на заседании фракции. — Где вы видите заседание, где? — Кто вы, собственно, такой? Сидоркин не мог не признать, что профессор добился поразительного успеха. Перевоплощение было полным. Больше того. — Несчастный зомби походил сейчас не только на знаменитого Громякина. Тут, конечно, внешность, но на любого крупного демократического деятеля, наглого и двуличного, как крысенок. Майор уселся напротив кровати на стул, решив по горячим следам провести последнее экзаменационное собеседование взглядом пригласил иванцова присоединиться обернувшись к надин бросил ты тоже хороша голубушка прикройся хотя бы громякин блудливо стрельнул глазами с кровати не вставал без разрешения еще в Геракле в его бедный мозг вживили чип непротивления на начальном этапе это была обязательная процедура проводившаяся по личному распоряжению Ганюшкина. После электронной инъекции каждый минуту назад здоровый человек приходил к глубокому осознанию своего ничтожества, как если бы несколько часов подряд просидел у телевизора. «Позвольте мне», — сказал Иванцов, — «а вы контролируйте. Надеюсь, у меня получится натуральнее». «Пожалуйста», — согласился Сидоркин. Надин умчалась в ванную привести себя в порядок. Сидоркин угрюмо за ней проследил. Это была его вторая проблема, наравне с отсутствием имитатора. При странных обстоятельствах развивался их роман и оттого приобрел признаки шизофрении в самом прямом смысле. Такого с ним прежде не случалось. Когда просто смотрел на нее, бывало, в сердце вонзалась игла и становилась больно, как при ножевом ранении. Ее приглушенная речь со множеством нюансов, ее желтые волосы, ее зеленоватые глаза-леденцы, весь ее облик поражал несоответствием реальности. Ее откуда-то прислали, чтобы его помучить. Мучение заключалось в том, что в любой момент она могла исчезнуть, как фантом, умереть, вылететь в форточку, и тогда с его сознанием, вероятно, произойдут необратимые перемены. Сам Сидоркин был реальным человеком. Женщин давно изучил и на цвет, и на вкус, часто в них влюблялся. Его любовь, как у всех элитников, несла в себе элемент скрытой воинской дисциплины. Никто из возлюбленных не мог пожаловаться на его равнодушие или недостаток инициативы. Снадин было по-другому. Трепеща в его объятиях, она словно отсутствовала, но упрекала в этом его самого. «Любимый!» — шептала угасающим голосом. Ну, где же ты? Я тебя не вижу, не слышу, не чувствую. Это при том, что он упирался рогом из последних сил, не жалея себя от зари до зари. Сидоркин знал, что полюбил, но не понимал, кого. Его личный счет к магнату рос от дня ко дню. И это тоже было связано с Надин. В хосписе ей что-то повредили. Она пыталась, но никак не могла очеловечиться, стать снова нормальной бабой. Она так боялась его потерять, что не спала третьи сутки подряд. Он заставил ее выпить горсть таблеток из тех, которые получил от варягина, голубых и зеленых, чтобы усыпить отряд гремучих змей. Надин только еще пуще разохотилась. Их ночные беседы напоминали кошмар на улице Вязов. К примеру, она вдруг начинала умолять дать ей яду. — Дай мне яду, любимый, и покончим с этим сразу. — С чем с этим? — уточнил он, хотя заранее знал ответ. — И она знала, что он знает. Не с жизнью, конечно. От яда не умирают. Зато постараюсь освободиться. Как можно любить того, кто тебя убил? Не хочу убивать. Но ты же только этим и занят, любимый. Ему приходило в голову, что еще дня два они проведут все вместе в этой квартире, и здесь останется лишь один здравый человек. Двойник депутата Громякина. Приступим, — бодро объявил Иванцов. Итак, милейший, назовите свои позывные. Услышав кодовую фразу, двойник посуровил, напрягся, выпрямил спину, ответил самоуверенным басом, и, если бы не трусливый блеск в глазах, оказался почти вменяемым. — Громякин я, Владимир Евсеевич, председатель партии, друг Хусейна. — Большая у вас партия, Владимир Евсеевич. Много ли в ней членов? — Море. — Какую программу поддерживаете? — Либеральную какую еще? — Всех коммуняк под нокоть. Они народ в лагерях гноили. Двести пятьдесят миллионов. — Вы женаты, Владимир Евсеевич? — Однозначно. — Дети имеются. По вероисповеданию — христианин. — Сколько вам лет? — Пятьдесят четыре. Иванцов переглянулся с Сидоркиным и перешел к более трудным вопросам. — К профилактическим. — Владимир Евсеевич, — «Как вы относитесь к нашим западным друзьям?» «Воши. Поднокать вместе с коммуняками. У России только два друга — армия и флот». Вернувшаяся Надин захлопала в ладоши, и Громякин снисходительно ей поклонился. «За базар ответишь, поняла, тварь?» «Не отвлекайтесь, Владимир Евсеевич». Иванцов наслаждался триумфом, естество испытателя. И в этот миг забыл обо всех прежних неприятностях и даже о том, что жить им всем возможно осталось с голькин нос. Его Аллатея, хотя и с перекошенным от напряжения лицом и с пустым взглядом, была прекрасна. Сидоркин это тоже понимал, одобрительно хмыкал, погрозил кулаком надин чтобы не озорничала. А девушка присела в сторонке с сигаретой в руке, с пепельницей на коленях. — Итак, — продолжал Иванцов, — западные соседи нам не друзья. — И никто не друзья. — Но тогда скажите, пожалуйста, как вы понимаете слово «бизнес»? Вы же бизнесмен, верно? — Однозначно. Вы владеете акциями, ценными бумагами, недвижимостью. «Коммерческая тайна», — с достоинством ответил двойник, ловя в взгляде допросчика одобрение, которое было ему дорого, смягчало страх, поселившийся в больной душе. «Мимика», — заметил Сидоркин, — «надо бы подкорректировать». Двойник отозвался мгновенно и высокомерно. «Этого уволить за хамство». Надин хрюкнул от восторга. И Иванцов окончательно разомлел. — Удивительный результат. Удивительный. Кажется, пошел процесс самообучения. — Мимика — ерунда, Антон, поверьте. Главное, смысл — логическое соответствие образу. — Что, попробуем дальше? — Конечно, кивнул Сидоркин. — Дальше — больше. — Владимир Евсеевич! — Иванцов чуть повысил голос, и двойник вжал голову в плечи, словно ожидая удара. — Соберитесь, голубчик, еще минутку. — Кто такой Ганюшкин? С двойником произошла чудовищная метаморфоза. Он дернулся, как от тока а в глазах вспыхнули голубоватые сигнальные огни. Яростно жевал губами. Будто челюсти слиплись. Наконец выдавил с трудом. — Сука позорная! Он меня кинул. — Каким образом, Владимир Алексеевич? — Обещал, Фадла два лимона в откат, а наколол в половину. — Что за откат, Владимир Алексеевич? — За политическую поддержку дизайна. Правильно? — Абсолютно. И что в таких случаях принято делать с кидальщиком, по законам бизнеса? Из серого двойник стал зеленоватым, вроде покрылся плесенью. Сказалось, колоссальное напряжение на уровне гипофиза. Огни в глазах потухли. Уходил накал. Обреченно тихо пробормотал. Давить гнидяру как таракана мочить в сортире. После этого последнего усилия блаженно откинулся на спину и через секунду захрапел. Сидоркин остался доволен экзаменом, только уточнил. — Вот это его лексика. — Вы уверены, Анатолий Викторович, что она соответствует? — Именно так они общаются между собой. — успокоил Иванцов. — Не сомневаясь, Антон, доводилось наблюдать все органично. Естественно, с добавлением матерка. — Нет, вы скажите, каков все-таки молодец? За два дня из ничего, из маленького росточка развелся до оптимального состояния рыночника. — Гениально, отозвалась Надя.